кто этот парень, этот молодой капитан? В пионерлагере вместе с Садовским мы во время мертвого часа пробирались в библиотеку, ворошили книги, выискивая образы корсаров. Садовский предполагал, что он родом из Шотландии. Вполне понятно, что он оттуда, если тоскует по волынкам. — Слушай, — говорю я ему, — а ведь наш Лермонтов тоже из Шотландии. Лорд Лермонт. Мы открывали собрание Лермонтова и находили там написанный поэтом портрет лорда. Садовский удивлялся, Интересно, откуда он взял этот портрет? Из мечты или из воображения? Перевернув несколько страниц, мы видели еще одну цветную картину кисти поэта «Битва при Валерике». Там шел строй русских войск в белых фуражках, а на них налетали голые по пояс кавказцы с устрашающими клинками. «У тебя, Валерка, должно быть, есть что-то общее с Лермонтовым». «Недаром картина называется «Битва при Валерике». С тех пор Садовский, похоже, вообразил себя продолжателем рода Лермонтовых, А также того капитана, что в море сбежал отсюда. Как жалко, что он остался в лагере на второй срок. Мы могли бы с ним вдвоем сотворить какую-нибудь таинственную хронику. Однажды Акси-Вакси Акси увидел среди кучевых облаков звено фашистских самолетов. Это были Фоки-вульфы рамы. Что за морока? Нацисты в начале войны бомбили Горький, но до Казани и Булгар не долетали. Пару раз по городу пролетал слух, что над нами на огромной высоте. кружит и фотографирует разведчик. Он услышал об этом от соседей в коридоре Аргамаковского дома и вдруг вообразил, как разведчик на прощание сбрасывает бомбу, и та врубается прямо в конек нашей крыши, от ужаса он грохнулся на колени, сердце забухало по всему телу, включая правую стопу. На коленках он завершил свое бегство и вывалился в сад. В огромном небе среди перистых облаков медленно двигалась белая пятнышка. «Это он!» Открытый вид врага помог собраться с силами я с отвагой. Вскоре враг, должно быть устрашенный всеобщей ненавистью казанцев и их эвакуированных собратьей, негодованием по поводу его свободного кружения в виде белой штучки, исчез. С тех пор все было благополучно в казанско-булгарских небесах, и вот сейчас появились аппараты Люфтваффе, три единицы в боевом построении. Они пролетели над Средземнодворьем, исчезли и снова появились, чтобы снова исчезнуть, Он спустился с крыши и пошел к всезнайке Дебаю. Тот засмеялся, не тру, всяксе -ваксе. Эти рамы хоть и настоящие, но не нацистские, это трофейные. Мне дядя говорил, который работает на авиазаводе, что их испытывают в воздухе. В те летние дни 1944-го над крышей Аргамаковского дома парило безмятежное небо. Я частенько засыпал там в сухом водостоке и покрывался волжско-каспийским загаром, Проснувшись однажды, я услышал доносящиеся снизу с террасы голоса обеих моих любезных тетушек, дочки и матери. Тетя Котя говорила, «Знаешь, мам, я вчера проходила мимо гостиницы, где столько счастья я испытала, а сейчас все завершилось грустью. И вдруг вижу, из здания выносят и грузят в грузовики столь знакомую мне мебель. Я застыла, будучи не в состоянии пошевелиться, И вот вижу, к тому же, небезызвестного Ховальчука, и в руках у него, опять же на вынос, столь любимое Иваном кресло. Тут уж я не выдержал и подошла к нему, чтобы спросить о местонахождении моего генерала. Он смотрит на меня с определенной наглостью, называет за «котькой», оказывается, штаб-квартира транспортного крыла ВВС переезжает в Куйбышев, а Иван Флегонтович призван на важный пост в генеральный штаб Наркомата обороны. В этом пункте тетя Котя прервала свое повествование, послышалось смиренное, но в то же время весьма отчаянное похлюпывание. Тетя Ксения возмутилась басовитым макаром. «Да что же это такое? Неужели Иван тебе ничего не сообщил о таких пертурбациях? Поматросил, значит, и бросил!» Аксивакси внезапно вспомнил, как в 1942 они вдвоем с теткой рубили сырые узловатые дрова. На десятом году жизни сил в нем было маловато, и он никак не мог разрубить ни одного полена. У тетки силы уже убывали, но все-таки оставалась ее собственная кряжестая осадка и вес, и она с надсадным выдохом все рубала и рубала эти проклятые сырые дрова. Что может быть отчаяннее, чем рубка сырых дров на голодный желудок? А дальше, мама, еще дальше пошло по части унижения женщины. На высокой дрожащей ноте произнесла тетя Котя... По какому-то неясному звуку Аксивакси понимает, что мать обняла дочь и утешает ее путем поглаживания по плечу. Котя продолжает, — Представь себе, этот наглый Хавальчук начинает тянуть меня в бывшую спальню генерала, там, — говорит, — койка еще не тронутая осталась, и предлагает мне вознаграждение немецкую губную помаду. Я еле вырвалась из его хамских лап, и тут она разрыдалась. Тут Аксивакси то ли услышал, то ли почувствовал, что тетя Ксения зарыдала. исполненные жалости к дочке и ненависти к Ховальчуку. Некоторое время ничего не было слышно, кроме попыток остановить излияние горьких чувств. Наконец, тетя Ксения смогла перевести всю беседу на язык разума. — Послушай, котя, моя родная, может, это все к лучшему, а? Ведь у тебя все-таки есть Феликс. Ведь это он, а не Иван твой законный-то, ну? — Ну вот, вообрази. Тетя Ксения была известна своей манерой подхватывать интеллигентные слова. — Феликс... Возвращается из Японщины и не находит своей Коти, а с ней дедушки улетели на транспортах. Одна лишь старая мать и акси тут остались. И вот возвращается Феликс домой, почитай на пепелище. И снова обе женщины зарыдали вдвоем. И Акси-Вакси окаменел, представив себя на пепелище, без тети Коти и без ребятишек и с ошеломленным дядей Фелей. Этот последний, похоже, проходил через какой-то странный период своей дальневосточной жизни — Он все реже писал домой письма, и они были исполнены горечи. Тетя Котя иногда зачитывала отрывки из этих писем. Снова послал заявление на адрес командования. «Прошу направить меня на переднюю линию борьбы с фашистским зверем, иначе я не смогу смотреть в глаза моим детям, не смогу ответить на вопрос, где я был во время войны». Теща его тут вздыхала. А вось так и досидит до конца войны в своей береговой артиллерии. Раньше... До генеральской эпопеи письма Феликса были полны любовной лирики в стиле ленинского комсомола. Потом, как будто он что-то почувствовал, они стали суши. Тетя Котя прикладывала к глазам свой батистовый платочек. — Ну что ж, — думала она, — может быть, и Феликс встретил какую-нибудь одинокую интересную женщину? Хо — Хо-хо-хо-хо-хо-хо, — -хо хонюшки, — шептала теща, — кому война, а кому и мать родна. И вдруг оттуда, из Дальнего Приморья... Прибыл неожиданный подарок величиной с половину полноценного человека. Его привез друг Феликса, молодой развеселый морячок торпедист которого направили из Владика в освобожденный от блокады Ленинград. К котельникам он явился с чемоданчиком и с парусиновым мешком в пол тела человеческого. В семье по поводу этого мешка возникла некоторая нервозность. «Кушайте на здоровье!» — воскликнул морячок. «И, кореша моего, Фельку котельника, не забывайте!» Из мешка. тяжелым ходом выехал то ли лосось, то ли кет, то ли семка, в общем, круто-соленый монстр неимоверной вкусноты. Устроили ужин, на который пригласили Майофисов и Сафиных. На этот ужин под Сорочинский гон сидели, почитай треть великанской рыбы. Оставшихся две трети тетка положила в пустой чемодан под замочек, а Кси-Вакси однажды подобрал к этому замочку ключик И хотел было уже от боковины отрезать себе ломтик, как вдруг вошла тетка и дала ему самого что ни на есть простецкого леща. В ответ на это он швырнул все железки на пол и гордо покинул выгородку. Тетка горестно уселась на табурет, она кляла себя за дурацкую экономию, вечером поставила на стол большой кусок рыбы. Надо есть, пока не испортилось, и шепотом добавила своему любимцу, — Ваксик, прости старую дуру. К этому времени в семье возникла необычная обстановка. От мамы, Женечки Гинс, из колымских лагерей стали регулярно приходить на имя Ксении небольшие суммы денег.